8. Георг после того, что с ним случилось, вообще больше никого не хотел выпускать с базы. Но люди возраптали, они еще не нагулялись, и плохая погода их ничуть не беспокоила. То, что для всех на с е л е н и н уже повод не выходить лишний раз из дому, для с к о л и а н ц е в ничего не значило. «Своди их около кино, если не хочешь, чтобы они расходились», — посоветовал с а о н Ламброза. «Отличная идея, спасибо. А вы?» «А мы, мальчики, уже большие, нам всяких гопников бояться нечего», — усмехнулся Метеор, как и Сафон, готовясь к очередному забегу по барам и борделям. Так Волков и поступил, благо, что никто не воспротивился. Все хотели сходить в кино, особенно тот его вид, где зритель ключевые моменты мог влиять на действия героев с помощью специальных пультов. Скажем, дать кому-то в морду, л е ц вступить, простить возлюбленную или прогнать, и так далее, и тому подобное. Голосовал каждый зритель, и герой поступал так, как решало большинство, из-за чего финал мог получиться совершенно непредсказуемым. По пути они все зашли в оружейный магазин и запасли всякой всячиной, в том числе дополнительным боеприпасом. С оружием все получилось просто. На складе оказалось много стволов, с которыми действительно легко расстались за символическую сумму. Сафон сказал, что утилизация этих стволов обошлась бы дороже, а так они еще и прибыль поимели. Сами пистолеты отстреляли тут же на базе, в подземном тире. С получением разрешений тоже не возникло никаких проблем. После оружейного магазина они присели отдохнуть в кафе. Из-за непогоды местные жители оккупировали внутренний зал. а с к о р и а н ц а м пришлось подовольствоваться столиками на улице. Впрочем, им было все равно. «Георг, как там наши машины?» — спросил я с н и н после того, как официанты приняли заказы и ушли. «Волки уже готовы. Сегодня обещали закончить с гоплитами». И к концу недели доделать мой титан и истребитель. Отлично. Что, уже надоело в городе? Нет. Просто деньги, выданные тобой, уже заканчиваются, а так от дежурим свое и снова появится. А то все деньги на какую-то ерунду истратили. Понятно. По кабакам и борделям не терпится пройтись, как метеор и сафон. Веснин потупил взгляд, и его подняли на смех, хотя подобным желанием горели многие, если не все. Стали подходить официанты с заказами. Один из них застопорился с удивленно озабоченным взглядом, о к и н у л улицу. Герд проследил за ним, но ничего интересного не увидел, кроме подъехавших с разных сторон пяти небольших фургонов, остановившихся практически одновременно. Также одновременно открылись двери, и в проемах показались люди с оружием в руках. «Ложись!» — закричал Волков, сам падая под стол и заваливая ближайшего к себе бойца. Затрещали автоматные очереди. Раздались крики бросившихся в рассыпную и прохожих и посетили кафе. Зазвенели осыпающиеся стекла. Скликнули раненые. Бойцы, наконец, выполнили приказ, кто по своей воле, кто с б и т и кто упал из-за ран. Что за черт? Что происходит? Георг промолчал. Не до ответов, когда пули свистят буквально в сантиметрах, с п а р о в а я деревянный пол, выбивая кирпичную крошку. К тому же он сам бы хотел это узнать, хотя смутный ответ уже сформировался. Интенсивность огня на несколько мгновений снизилась. Кто-то из нападавших р а с т а т и л все патроны, менял магазины, и это дало Георгу возможность отдать очередной приказ. здание. Раненых не забудьте. Он сам подхватил под руки, скорчившегося от боли, руками зажимающего свою кровоточащую ногу Веснина, и вместе с ним, не обращая внимания на его крики, нырнул в разбитое окно. Его люди последовали за ним. Стресс придал им скорости и ловкости, но пули нашли еще несколько жертв. Тем временем из фургона высыпали остальные боевики и тоже открыли огонь из автоматов, одновременно быстро п р и б л и ж а я с ь к кафе. Народ внутри в панике ломанулся к запасному выходу, образовалась д а в к а что сильно замедлило продвижение, по сути, там возник затор. Бежать вместе со всеми бесполезно. Неизвестные нападающие быстро доберутся до кафе и расстреляют неуспевших скрыться. о с т а л о с ь только обороняться». Георг наконец вспомнил про свой пистолет и, вытащив его из кобуры, сделал несколько неприцельных выстрелов. Остальные бойцы тоже вооружились и стали стрелять вообще не целясь, лишь высовывая пистолеты в окно. Тем не менее, это затормозило движение противника вообще не ожидавшего вооруженного сопротивления. Боевики присели за припаркованными к обочине машинами. Экономить патроны? Ответная стрельба прекратилась совсем. Нападавшие пока тоже не стреляли. Георг осторожно выглянул и вовремя. Он увидел, как один из б о е в к о уже делает замах, а в руке что-то довольно большое. в о л к о в инстинктивно выстрелил дважды. По крайней мере, одна пуля угодила в цель, и метателя гранат повело в сторону. Он все же бросил своего п о ш л а н ц а но тот отклонился от начального маршрута, угодил в стену и отскочил назад, после чего взорвался. Ударная волна окончательно снесла все оставшиеся в рамах стекла, и все заволокло пылью. «Нужно уходить!» — крикнул Раймонд, кивнув на уже освободившийся проход к запасному выходу. «Они могут нас там ждать, но ты все же проверь!» Раймонд кивнул и бросился в противоположный конец зала. Как только стало ясно, что с первых очередей положить наемников не удалось, и они скрылись в здании кафе, координатор действительно послал одну резервную машину к черному выходу. Так что стоило только Раймонду выглянуть наружу, как по нему открыли шквальный огонь, и он едва сумел скрыться. «Они там!» «Возьми Скиннера и держите черный ход», — приказал Георг. «Понял, Скиннер, за мной». Кроме того, Ленц с оставшимися двумя резервными группами перекрыл улицу с обеих сторон, чтобы блокировать спешащие к месту происшествия полицейские патрули, д о б ы л основной группы появилось больше времени сделать свою работу. «Что нам делать?» «Держаться», — ответил Волков. «Бах!» «Да». «Найди ход на второй этаж, если он есть». «Понял». Пока Бах метался по заколкам кафе, пытаясь найти лестницу между обороняющимся и и нападающими, шла перестелка. Но нападавшие явно имели численный и огневой перевес, и они буквально забрасывали кафе пулями, руша все внутри. Пули рикошетили от стен, заполняя все пространство, и тем не менее подойти вплотную они не могли. Полетела еще одна граната. На этот раз ей ничто не помешало проникнуть внутрь, и она поскакала по полу, мигая индикаторными лампочками вокруг кнопки, образуя красное кольцо. От смерти всех спас возвращавшийся после обследования помещения Бах. Он пнул гранату, точно это мячик, и она залетела за массивную барную стойку, где через мгновение оглушительно рвануло. Ударная волна в замкнутом пространстве хорошо приложила водителей боевых роботов, но основная сила все же вышла в выбитые окна. Бах приземлился возле Георга. а н о нашел лестницу, да? п о к а з ы в а ю в с я за мной, отходим». Волков подхватил Веснина и последовал за Бахом. Скорианцы заковырялись за командиром. Волков остался стоять, прикрывая раненых, передав ясненабаху. Он успел сбежать по лестнице последним, тот момент, когда боевики пошли на решительный штурм. Но штурмовать оказалось некого, все куда-то подевались. На втором этаже, как оказалось, располагалась квартира, в которой жили хозяева кафе. Квартира оказалась довольно большой, на 300 квадратных метров с настоящим холлом. Зазвонил телефон. Георг, мимолетно удивившись тому, что телефон вообще при нем, а не потерялся в кроверти боя, автоматически ответил. — Да. — Господин майор, это лейтенант Рожки вас беспокоит. Прошу прощения, что отвлекаю, но господин полковник хочет, — начал был лейтенант, но замолчал, когда услышал отец дикий смех Волкова. — Отвлекает? Вот у Морота, сэр. На нас напали. — Кто? Без понятия. — Надумаю, сепаратисты. — У меня больше половины людей ранено. Некоторые тяжело. Нам требуется помощь. — Где вы? «Да в паре кварталов от базы. В кино шли. Держитесь. Я сейчас же доложу полковнику, и мы ш л и м помощь. Сумеете продержаться еще 10 минут. А что нам остается? Тогда держитесь, мы идем!» Георг выключил телефон и услышал звуки отдаленной перестрелки и вой сирен. «К нам скоро подойдет помощь из базы», — поддержал боевой дух своих людей Георг. Боевики на первом этаже тем временем вновь пошли в атаку, расстреливая дверь, буквально делая из нее решето. Георг, п р о в е р и л свое оружие, оказавшееся уже пустым, позаимствовал пистолет, уяснена. Отходим. Легко раненые стали оттаскивать тяжелых. у ц е р е в ш и е готовились принять бой в квартире, рассредоточившись по комнатам. Вновь у л е т е л а граната, но ее взрыв не причинил никому вреда. с л е д о ворвалось сразу двое боевиков, и их тут же расстреляли с ь пистолетов. Один покатился вниз по лестнице, второй рухнул на пол. Снизу прилетела еще одна граната, но, как и предыдущая, она не нанесла урона, все осколки приняли на себя стены. Правда, сами стены уже едва стояли. Третья или четвертая граната могли уже и обрушить второстепенные м е ж к о м н а т н о й перегородки. Видимо, боевики так и решили поступить, потому как вслед за второй прилетело еще сразу две. Стены обрушились. Все заволокло пылью, и под прикрытием этой пыли боевики вновь предприняли попытку штурма. И вновь, как в первом случае, Георг увидел, как один из ворвавшихся стал бросать гранату в комнату, где лежало большинство раненых, и успел выстрелить. Только на этот раз выстрел оказался гораздо удачнее. Пуля перебила локтевой сустав, рука с активированной гранатой буквально подломилась, пальцы выпустили тяжелый предмет, и взрывной п о с т а н е ц скатился вниз, постукивая на ступенях. Там раздались крики бросившихся в рассыпную боевиков, увидевших опасность, а потом прогремел взрыв. Больше никто не атаковал. То ли всех поубивало, то ли они, наконец, решили отступить. А буквально через полминуты скалеанцы услышали знакомый рык броневиков. Пришла помощь с базы. Раздалось еще несколько автоматных очередей, правда, непонятно, кто в кого стрелял. А потом все стихло. — Господин майор, где вы? Вы живы? — Живы, лейтенант. Здесь мы.